Глава двадцать восьмая Миссис Маглон, конечно же, пришла в настоящее бешенство. Если до этого момента Зоя умудряла сохранять между ними нейтралитет, то теперь все выглядело как объявление войны. Миссис Маглон и не думала, что Зоя здесь задержится. Она вообще не ожидала, что кто-то здесь задержится и справится с ленью Шеклтона, немыслимой грубостью Мэри и бесконечной болтовней Патрика. И уж, конечно, она не знала, как радует Зоя детский шум. Как это на территории миссис Маглон Зоя позволила Шеклтону прикоснуться к люстре? Конечно, миссис Маглон осознавала, что не в состоянии поддерживать дом в соответствии с прежними стандартами старого лэрда Уркварта. Но тогда в доме были три горничные, повар, прачка, экономка и дворецкий, вместе со штатом садовых рабочих. Да, именно так можно все содержать в порядке, что бы там ни думала эта девчонка. и чтобы она не затевала. Похоже, она считает себя очень умной, хочет показать, что миссис Маглон ленивый или небрежно, хотя это совершенно не так. Но ей по силам только поддерживать порядок в кухне, в ванных комнатах и спальнях, более или менее. А еще пылесосить ковры, следить за одеждой семьи и делать все так, как она всегда делала, с тех пор, когда ей было лет не намного больше, чем теперь Мэри. После того, как она приносила покупки и разбирала их, у нее и минут свободной не было. Миссис Маглон заготовила яростную речь, которую хотела произнести на следующий день перед Рэмзи. И вдвойне рассердилась, когда он, по своему обыкновению, заперся в библиотеке на весь день и нигде больше не появлялся. А если эта молодая мисс предполагала, что управится с этими детьми с помощью каких-то затейливых блюд и оладий, набивая им голову всякой ерундой, то ей скоро придется передумать. Никому не удавалось долго подкупать их. Миссис Маглон уже это видела. Мария Тереза пыталась их умаслить всякими глупыми сладостями. Окончилось это тем, что Патрик потерял зуб, потому что она не следила за тем, берутся ли дети за зубные щетки. А Мэри вообще отказалась есть. И это противостояние привело к неизбежному. Мария Тереза и ее сумка отправились прочь. Иногда эти девицы уезжали на попутных машинах. А Мария Тереза и вовсе поступила некрасиво. Она уехала в зеленом Рено на автобусную станцию в Инвернессе, и бросила там машину с ключами. Хорошо, что никто ее не украл до того времени, когда Ремзи попросил Ленокса отвезти его туда, чтобы забрать машину. Миссис Маглон подошла к Зои рано утром, до того, как они вошли в кухню. «Что это тут происходит?» Шмыгая носом, поинтересовалась она. «О!» — нервно улыбнулась Зоя. «Я подумала, мы можем помочь вам в домашних работах». «Так вы думаете, я с этим не справляюсь?» Губы миссис Маглон представляли собой твердую, тонкую линию. «Ничего такого я не думала. Я считаю, что вы все делаете замечательно», — возразила Зои. «Мне просто показалось, что детям будет полезно помочь вам». «Значит, вы тут пробыли пять минут и уже знаете, что для них лучше», — прошипела миссис Маглон. Зоя чуть было не сказала, что едва ли может быть что-то хуже компании жалких человечков, на которых она здесь наткнулась. Они походили на бедолаг, спасшихся после кораблекрушения в крошечной шлюпке и цепляющихся за кухонный стол. Миссис Маглон надвинулась на нее. «Всякие люди сюда приходят и вмешиваются в жизнь этих детей», — заговорила она угрожающе, но тихо, чтобы никто другой не мог услышать. «Они приходят, суетятся тут, но лучше не становятся. Потом они уходят. А мы остаемся с тем, с чего начали». Так что, чем меньше вы будете делать и менять, тем лучше, мисс. «А если я не такая?» — дрожащим голосом произнесла Зоя. «Но да уж, вы-то другая!» — кивнула миссис Маглон. «Явились, чтобы отдохнуть от Лондона, притащили с собой этого жалкого малыша, искали бесплатный ночлег. И пробудете здесь, пока не встанете снова на ноги, а потом отправитесь обратно в Англию». Она произнесла слово «Англия» как самое последнее ругательство. А когда дети прошаркали в кухню, чтобы позавтракать, и даже не потрудились пожелать кому-нибудь доброго утра, все выглядело так, словно ничегошеньки не изменилось.